Глава одиннадцатая Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна своим исплаканным и приятным лицом подвинулась ближе к креслу графини. — С тобой я буду совершенно откровенна, — сказала Анна Михайловна. — Уж мало нас осталось, старых друзей. От этого я так и дорожу твоею дружбой. Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу. — Вера! — сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. — Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам или... Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления. — Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, — сказала она и пошла в свою комнату. Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами – Взглянули на веру. Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в вере приятного чувства. «Сколько раз я вас просила, — сказала она, — не брать моих вещей, у вас есть своя комната». Она взяла от Николая чернильницу. «Сейчас, сейчас, — сказал он, макая перо. «Вы все умеете делать не вовремя», — сказала Вера. «То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас». Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке». И какие могут быть в ваши годы секреты между Наташей и Борисом и между вами? Все одни глупости. Ну, что тебе за дело, Вера?» Тихоньким голоском заступнически проговорила Наташа. Она, видимо, была ко всем еще более чем всегда в этот день добра и ласкова. «Очень глупо», — сказала Вера. «Мне совестно за вас. Что за секреты?» — У каждого свои секреты. — Мы тебя с Бергом не трогаем, — сказала Наташа, разгорячась. — Я думаю, не трогаете, — сказала Вера, — потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься. — Наталья Ильинична, очень хорошо со мной обходится, сказал Борис. — Я не могу жаловаться, — сказал он. «Оставьте, Борис, вы такой дипломат!» Слово «дипломат» было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову. «Даже скучно», — сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. «За что она ко мне пристает?» «Ты этого никогда не поймешь», — сказала она, обращаясь к Вере. «Потому что ты никогда никого не любила. У тебя сердца нет, ты только...» «Мадам де Это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем. «И твое первое удовольствие делать неприятности другим. Ты катетничай с Бергом сколько хочешь», проговорила она скоро. «Да уж я, верно, не стану перед гостями бегать за молодым человеком». «Ну, добилась своего», вмешался Николай. «Наговорила всем неприятности, расстроила всех. Пойдемте в детскую». Все четверо, как спугнутые стая птиц поднялись и пошли из комнаты. Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, сказала Вера. Мадам де Жанлис, мадам де Жанлис, проговорили смеющиеся голоса из-за двери. Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее и неприятное действие, улыбнулась и, видимо,. не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее. В гостиной продолжался разговор. — Ах, шер, — говорила графиня, — и в моей жизни розы не все розы. «Разве я не вижу, что...» «Дю на но «При нашем образе жизни, нашего состояния нам ненадолго...» «И все это клуб и его доброта...» «В деревне мы живем, разве мы отдыхаем?» «Театры, охоты...» «И бог знает что...» «Да что обо мне говорить...» «Ну, как же ты это все устроила...» «Я часто на тебя удивляюсь, Аннет...» Как это ты в твои годы скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись? Удивляюсь. Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею. «Ах, душа моя!» — отвечала княгиня Анна Михайловна. «Не дай бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры. и с сыном, которого любишь до да обожания. «Всему научишься», — продолжала она с некоторой гордостью. «Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку. Францесс Интель, княгиня такая-то, желает видеть такого-то. И еду сама на извозчике, хоть два, хоть три раза, хоть четыре». до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, чтобы обо мне не думали. — Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? — спросила графиня. — Ведь вот твой уж офицер гвардии, а Николушка идет юнкером, некому похлопотать. — Ты кого просила? — Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю. говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв все унижение, через которое она прошла для достижения своей цели. — Что он постарел, князь Василий? — спросила графиня. — Я его не видала с наших театров у Румянцевых и, думаю, забыл про меня. — «Иль мэ фэзэ кух» — он за мной волочился. — вспомнила графиня с улыбкой. — Все такой же, — отвечала Анна Михайловна. — Любезен, рассыпается. Почести не изменили его. — Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня. Он мне говорит. — Приказывайте. — Нет, он славный человек и родной прекрасный, — Ну, ты знаешь, Натали, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, — продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, — до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, «Иногда нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса!» Она вынула платок и заплакала. «Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении?» «Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова». Если он не захочет поддержать своего крестника, ведь он крестил Борю, и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут. Мне не на что будет обмундировать его. Графиня прослезилась и молча соображала что-то. «Часто думаю, может, это и грех», — сказала княгиня. «А часто думаю, вот граф Кирилл Владимирович Безухов живет один». Это огромное состояние, и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить. — Он, верно, оставит что-нибудь Борису, — сказала графиня. — Бог знает, Шарами, эти богачи и такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. А пускай обо мне думают, что хотят. Мне право все равно, когда судьба сына зависит от этого. Княгиня поднялась. Теперь два часа, в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить. И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю. Прощай, душа моя, сказала она графине, которая провожала ее до двери. Пожелай мне успеха, прибавила она шепотом от сына. Вы к графу Кириллу Владимировичу, машер, сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. Кли ему лучше зовите Пьера ко мне обедать, ведь он у меня бывал с детьми танцевал. Зовите непременно машер. Ну. Но... Посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.